растерялась она, ну ведь мне действительно не откуда, а по месячным как? Ольга попыталась вспомнить, и тут-то ужасающие сомнения впервые зашевелились в её беззаботной головушке. Я так не помню, призналась она. Я дома в календаре посмотрю, тогда скажу. До «Да чего ты так нервничаешь? утешила подруга. Ты осиль спроси, она тебе на глаз скажет. А хочешь точнее, приходи к матреше стелли на приём. Только не сразу, а когда задержка будет недели 4, тогда уже можно как-то определять срок. Или вон, подойди к метро и страну. Нет, я лишь к вам приду. Испугалась Ольга и поискала глазами Азиль. Очаровательная нимфа порхала среди танцующих, и вытащить её оттуда можно было бы разве что силком. Рядом с фихрем ярких юбок и золотых браслетов Скромно мелькала чёрная мантия и длинная коса метра Алехандра. Судя по тому, что это совместное мелькание продолжалось уже не первый танец, можно было предположить, что невечать подружка сегодня будет в Мистралии. Хотя всё-таки, ну откуда оно могло взяться? Дома Ольга первым делом бросилась к заветному календарю и окончательно утратила представление о том, что всё-таки происходит. Судя по кружочкам в календаре, Последние месячные имели место 17 дня серой луны. Аккурат между милым приключением с Сэлфом и свадьбой. Следовательно, ни Артура, ни твиный господин Райл не могли приложить руку, э, в общем, никак не могли быть причиной её недомоганий. Всё бы хорошо. Вот только с тех пор миновало уже 6 недель. Саваться с этим вопросом Казиль Ольга не рискнула. зная о неспособности нимфы держать язык на привязи. Если там ничего такого, то ладно. А вдруг всё-таки? Ведь вся столица будет знать. В тревоге и сомнениях она с трудом выждала ещё две недели и отправилась к доктору Кинг. Вердикт специалиста доконал её окончательно. «Этого не может быть!» – в ужасе вскричала Ольга, услышав будничное и житейское. «Семь-девять недель!» «Откуда?»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 Доктор Кинг рассмеялась и потянула с крючка полотенце. «Я совершенно серьезна. Его величество нынче заделывается великим теоретиком по части акушерства и гинекологии, так что можешь смело полагаться на его компетентность. А почесать языком и найти решение о какой-нибудь необъяснимой загадке – это его любимейшее развлечение». «Что, так уж прямо и великим?» – Ольга невольно смягчилась –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 Король нашёл учебное пособие доступным и понятным, так что если тебе надо разбираться к его величию, а если поныть и поплакаться в храм к отцу Себастьяну. С чего ты вообще расстроилась? Вы ещё спрашиваете, что я скажу Диего? Доктор хмыкнула и присела на край стола. А твой Диего пусть радуется и благодарит небо, что у вас будет ребёнок. Уж ему-то с его хроническим бесплодием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 И этот вопрос будет задан ей самой. Возможно, без упрёка и без осуждения, из чистого любопытства. Но всё же спросит любимый муж. Ну так откуда? Что ему на это ответить? Сама не знаю, ничего такого не было. Кто в такое поверит? Напротив, чёрт знает, что подумает. Заврать что-нибудь успокоительное? Повесить всё на кавалера Лавриса? Кто там будет проверять, спала она с ним или нет? или придумать, будто на зло всему миру подцепила на улице незнакомого парня на одну ночь, пока будущий муж по Мистрали катался. Да и самой это тоже интересно. Откуда соваться со столь деликатной проблемой к королю? Ольга всё-таки не решилась. Нехорошо отвлекать от государственных дел, затевать человека, когда есть подруги, с которыми можно всё обсудить с тем же успехом, если не эффективнее. Тереза почти готовый врач.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 Инфа и в самом деле расскажет, кто, когда и как. Одно с ней плохо. Всё то, что она увидит, на завтра будет известно половине города. Жаль не хватает для полного комплекта ещё одной подружки. Шустрая хиняночка Зинь уехала лоно назад в родной город, навеки расставвшись с мечтами покорить столицу. Узнала случайно, что доми неприятности. Брат сбежал из дому и подался в наёмники.